Часть 2, глава 50. Финал Счастливые ботинки Заложив руки за спину, я стояла над берегом реки, заботливо огороженным металлическими витыми перилами. В 10 метрах со спины за редкой аллеей, тронутой кистью ранней осени деревьев, сновали взад и вперед автомобили. Моя эпоха светилась радостью. А я. Даже не знаю. Всё это как-то странно, пусть и прошел уже год. А это вообще было? Было, конечно. Иначе не оказалось бы с таким трудом возвращаться к брошенному давным-давно поводку ответственности. Безуспешные поиски портала. Безуспешные поиски странствующего торговца. Словно Фениксу пришлось начинать всё сначала в этом мире. Быть Фениксом невероятно сложно. Помню, Мия как-то сказала, что друзья — как полоски в радуге. Настоящие друзья остаются в ней навсегда. Умираю каждый день, так хотела бы ее увидеть. А Холмсе я вообще молчу. Мне казалось, что именно теперь я начинаю понимать. Не знаю, что. Понимать что-то, что-то, только начавшее касаться моего сознания, и не приобретшее полной формы, что убегать от себя бессмысленно. Как сказал один мыслитель, куда ты не поедешь, везде приходится брать с собой себя. Ветер подул сзади, вывивая мысли. Я любила сюда приходить порой, чтоб отвлечься от ежедневной суеты, и тогда мысли о сказочной стране и счастливых ботинках наползали сами собой. Счастливые ботинки и сказочная страна, проговорила я, кажется, себе под нос, передернув плечами. Не все в них сказочно и счастливо. В какой-то мере вы правы, вдруг раздался голос за мной. Но лишь в какой-то. Я обернулась. Какой-то тип в залехвастских черных очках, совершенно неуместных для осени, ускополой шляпе. Из поднятым до подбородка воротником темно-синего пальто посчитал себя умным, чтобы еще и комментировать подслушанное. Но сказочная смелость уже была не со мной. Я не стала нарываться и хотела отойти. Однако тип вопросил. Могу я спросить, почему вы так считаете? Не можете, позволила я себе все же отрезать. Простите, я не в настроении разговаривать. Вы кажетесь разочарованной. Не моргнув, полагаю, очки не дали рассмотреть, молвил он. На вас не похоже. Я с неверием в такую наглость заводить знакомство, обернулась и отчетливо отчеканила. Я не собираюсь знакомиться. Что вы смотрите так? Он решил еще избить меня с толку. Как будто не знаете, кто я. Как будто не знаю. Хотите сказать, мы знакомы? Он кивнул. «Простите, я не припомню». «Уже неуверенно», — проговорила я. «Надо же, не припомнит». Он поднял глаза к небу и полез в карман, доставая оттуда что-то и протягивая мне. «Попросили вам передать». Я, ничего не понимая, взяла то, что он дал. Смартфон и смартфон. Нет, что-то в нем знакомое. Я посмотрела на экран. «Файл для как то есть?» Нажала и чуть не уронила этот злочастный гаджет. Голос Мии звучал из него. «Привет. Знаю, что тебе там нелегко. Мне так хочется тебя развеселить, чтобы все грустные мысли от тебя ушли. Но если ты оставишь свои ветряные мельницы и перестанешь с ними бороться хотя бы на какое-то время, хоть на чуть-чуть, это будешь уже не ты, не то есть. Возможно, эти условия, в которых ты оказалась, Сделаю тебя сильней, но, пожалуйста, не допусти, чтобы они тебя сломали. Не сдавайся, когда тебе совсем не в моготу, Выходи на дорогу облаков, закрой глаза и представь себя ветром, свободным легким ветром, который летит куда хочет и не зависит ни от каких условностей, обстоятельств. Ему не надо притворяться, играть, надевать маски, он просто ветер. «Думаю, тебе немного станет легче после такой терапии. Кажется, безумный ученый продвинулся в поисках портала. Он точно есть, раз ты исчезла в нем со странствующим торговцем. Об этом такие легенды уже сложили. Если так и случится, Холмс сказал, что отыщет тебя и передаст любое послание. Так что, раз ты это слушаешь, то... «Милая фея, тебе так нам не хватает!» Но ты всегда в моей голове. Я тебя не отпускаю. Эту нить не просто порвать нет, это невозможно. Если ученый постарается, может, сможем наладить связь. Ты не теряй этот смартфон, как я, хорошо? Что? Холмс снова явился? Дажавю. Я посмотрела на незнакомца. Он уже снял очки и шляпу и опустил воротник. Улыбнулся забавляясь моим замешательством. «Как? Всегда?» «Полагаю, мне пора представиться», — слегка поклонился детектив Шерлок Холмс, «именем, приличествующим данной местности, ведь у меня есть и такое. Мисс Счастливые Ботинки, мы можем познакомиться?»